Событие 18. Мы не выбираем времена, мы можем лишь решать, как жить во времена, которые выбрали нас. Властелин колец. Братство кольца. Что-то знакомое показалось отцу Александру в чертах отставного майора. Чернявый с усиками щегольскими такими и без всяких модных, но не дурацких бакенбардов. что завели русские люди, подражая Англии богомерзкой. «Благословляю тебя, сын мой!» Архимандрит протянул руку с кроваво-красным рубином в массивном перстне и отдернул вдруг ее, вспомнил, где видел этого майора. «Михаил Юрьевич Лермонтов? Тот самый? Сподобил же вседержитель свидеться. То я вам должен руки целовать. Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» «Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Великую вы вещь создали, Михаил Юрьевич. Что же сюда вас привело и кто эти отроки?» «Хм, ученики мои, приехали к вам на помощь, ваше высокопреподобие, за землю русскую постоять. А это и не отроки вовсе. Все весной кадетские корпуса, можно сказать, закончили. Все мечмана или прапорщики, офицеры». А на молодость вы не смотрите, это очень хорошо обученные воины. Чудно, и ваше здесь присутствие чудно, и отроки эти, господа офицеры, и форма странная, и мушкеты необычные. И как же вы, Михаил Юрьевич, с кораблями собираетесь воевать? Стреляли уже утром из орудий, бог не попустил, отбились с уроном у неприятеля. Улыбнулся в бороду архимандрит, вспомнив утреннюю перестрелку и взрыв сильный на английском корабле. Мы сначала без пушек обойдемся, а потом на их кораблях доплывем до Лондона и перетопим там все, и город сожжем. Да серьезно ли вы, Михаил Юрьевич, я слыхал, что вы в молодости лихим воякой были, но захват корабля и бомбардировка Лондона – это не слишком? Нахмурил брови отец Александр. Уж не издевается ли пиит над ним? Увидите, ваше высокопреподобие. Что ж... Что это мы на ветру на улице толкёмся? Проходите в монастырь, отведем для вас трапезную одну и пару келей выделим для отдыха. А вы с господином Харунжей Осипов, помощник мой по подготовке сих башебузуков. А вы с Харунжем ко мне пожалуйте в покое, горам угощу и пирогами с сёмгой поподчую. а вы меня новостями поподчуете, А то мы тут в своем медвежьем углу и не знаем, как война эта идет. В пять часов утра следующего дня едва начало расцветать, и солнце даже еще не полностью высунулось из-за моря, командор Фредерик Сеймур прислал в монастырь парламентера с белым флагом сопровождение двух здоровых под два метра ростом матросов с требованием сдачи в плен солдат и коменданта крепости вместе со всеми пушками, оружием, флагами и военными припасами. В противном случае он грозился начать бомбардировку монастыря. Лермонтов с двумя калмыками тоже вышел посмотреть на парламентера и этих чудо-богатырей. Специально ведь командор самых высоких выбрал. Еще и так хотел русских запугать. Вон, мол, у нас какие великаны служат. Согнем вас в баранку. Архимандрит Александр прочитать письмо не смог. Лермонтов упадал. «Прочти, майор, семь языков знаю, а вот этого богомерзкого нет». Выслушав перевод, архимандрит позвал офицеров с собой на совет военный. На нем составили ответ, как можно более вежливый. Жаль, что великобританцам он не понравится. «Никаких солдат в монастыре нет, только инвалиды. Коменданта никогда не бывало и теперь нет. А посему, сэр, пока что не адмирал, сдаваться, увы, некому». «Михаил Юрьевич, а вы примете участие в перестрелке?» Глядя вслед удаляющемуся баркасу, поинтересовался отец Александр. «Нет, и вы этого не делаете». «Да как же так? Какая же ваша помощь?» «Как придет время, так сразу узнаете. У монастыря толстые мощные стены. Их такими мелкими ядрами не разбить, пусть резвятся. Мы могли бы из шестифунтовых орудий, чуть переделав лафет, как это сделали на Балтийском море, «Корабли британские отогнать и даже кое-чего там попортить. Но мне этот корабль целым нужен. Пусть стреляют. Наша война начнется ночью». Отповедь на ультиматум подействовала. Командор Фредерик Сеймур, взбешенный издевательским ответом, приказал начать обстрел. Ядер англичане не жалели. Оба корабля повернулись к монастырю бортами и начали бомбардировку. Когда орудия левого борта раскалялись, то оба английских корабля разворачивались другим бортом, и обстрел возобновлялся. И это продолжалось беспрерывно 9 часов, до сиреневых сумерек. Вот только эта чудовищная по длительности и количеству выпущенных бомб и ядер бомбардировка монастыря не нанесла этому монастырю никакого ущерба. Ни одно строение не было разрушено, ни один человек не был убит или ранен. 1800 бомб и ядер были зря израсходованы. «Что ж, Михаил Юрьевич, благословляю вас с ребятами на подвиг», – перекрестил пробирающихся почти уже в полной темноте к воде молодых офицеров архимандрит Александр.